Глава 16 Укутавшись в куртку с капюшоном, которую я нашла в коробке, куда складывали оставленные клиентами вещи у Китти, я уткнулась в спину Орика. Мотоцикл мчался по ухабистым улочкам. Дождь хлестал по коже, а ветер жестоко бил по лицу. Стояло позднее утро, и большинство горожан не выходили в такую погоду на улицу. Но все равно опасно находиться на открытом пространстве. Орик надел шляпу и очки. В лицо попадали камни и капли дождя. Но мужчина привлекал внимание, как бы он ни пытался, не скрыться. Даже если он спал. Возможно, даже если бы был мертв. Мы направлялись на северо-восток. Орик свернул на большую дорогу. Я не бывала здесь раньше. Больше ничто не разделяло улицу. Но она тянулась по меньшей мере на шесть полос в ширину, словно некогда здесь хотели уместить целый город. На широких осыпающихся тротуарах стояли большие ветхие здания, реликвии давно минувших времен, стильные большие дома, заброшенные музеи, театры, кафе и магазины, окна и двери которых были заколочены. Здания разваливались, но они все еще демонстрировали свою элегантность. Все кричало в них, что некогда, сюда вкладывались большие деньги. Я слышала об этом районе. Именно оттуда родом была большая часть элиты, живущей в Леопольде. Большинство покинули свои величественные особняки и изысканные таунхаусы на знаменитом проспекте Андраши и спрятались в защищенных стенах Эштвана. Проспект Андраши — парадный проспект венгерской столицы. А остальной мир развалился и оказался поглощен природой и нищетой. Стены были разрисованы граффити, повсюду валялся мусор, а перед заброшенными дизайнерскими магазинами и дорогими ресторанами пылали костры. Некоторые особняки сгорели дотла, либо находились на грани разрушения. Горожане обустроили временные лагеря в садах, используя разросшиеся растения в качестве укрытий. Престижный район теперь стал палаточным лагерем, где жили обездоленные, нищие и те, кто подвергся насилию. Орик направил мотоцикл по переулку. Группа дикарей с интересом разглядывала нас. Сквозь дождь можно было приметить блеск в их глазах, сообщающий, что они готовы напасть. Дикари вытащили пистолеты и ножи. Орик прижался ко мне и произнес. «Будь начеку!» и держись рядом. Свернув на другую дорогу, он притормозил и остановился. Дальше пешком. Он подождал, пока я слезу, а затем спрятал мотоцикл под разросшейся листвой. «Будь внимательна!» Кивнув, я молча последовала за ним, зная, что бессмысленно спрашивать, куда мы направляемся. Я достала пистолет. Орик дал мне его перед выходом. И была готова к нападению. Я еще не привыкла к этому месту, где царило беззаконие, и не существовало никакой вежливости. Орик проводил меня рядом со зданиями, он постоянно озирался по сторонам. Я чувствовала напряжение, исходящее от него, ощущала, как он нервничает. Мы вошли в сгоревшее здание, на стенах была черная сажа. Дождливое небо затемняло холодное пространство, вгоняя его в сумерки. Щелчок. В мой висок уперлась дуло пистолета. Два огромных силуэта появились из выгоревшего коридора, приблизившись к нам. Ужас охватил меня и выбил воздух из груди. «Бросьте оружие! Оба!» — произнес низкий и холодный голос, отдаленный. «Нет!» — прорычал Орик. «У вас есть две секунды, иначе я прострелю ей башку!» Мозги хорошенькой девушки разлетятся по полу. С трудом дыша, я подняла пистолет и медленно его опустила, показывая, что готова сотрудничать. «Это я, грёбаные идиоты!» Орик повернул голову к говорившему. «И если ты тронешь её хоть пальцем, я разрисую стены твоими внутренностями». Фигуры подошли ближе. Я посмотрела на них. Парни были похожи друг на друга, ростом с уорика. У них были такие же толстые шеи и еще более длинные носы. Если бы здесь не было орика то они бы выглядели устрашающе. Их темно-карие глаза казались почти черными. Светлые волосы, похожие на мех. На вид было 20 с небольшим. Их движения напомнили мне повадки медведей. Я не сомневалась, что они были оборотнями. «Белые медведи». «Тогда ты должен понимать», — ответил тот же парень. «Он, видимо, был лидером. Другой парень нацелил на нас пистолет». «Всегда следует быть осторожным», — Уорик усмехнулся. «Думаешь, кто-нибудь смог бы притвориться мной?» Первый парень пожал плечами. «Лейтенант тебе еще не доверяет, особенно после того трюка, который ты провернул». Наконец, Орик фыркнул, отдав свой пистолет второму парню, а первый забрал мой. «Пошли, легенда! Держи руки так, чтобы я их видел!» усмехнулся первый парень, подталкивая Орика в спину пистолетом. Другой охранник встал позади меня, повторив его движение. «Мне не хватало доверия в последнее время, но все, что я могла тогда сделать, это поверить, что Орик знал, что он, черт возьми, делал». Всё будет хорошо, принцесса, прозвучал голос Орика у меня в голове. От неожиданности я подпрыгнула. Я оглядывалась по сторонам, зная, что не увижу того, в чём был уверен мой мозг. Орик шёл позади меня и стоял передо мной. Он наклонил голову и ухмыльнулся. Ублюдок, прошептала я себе под нос, от чего он низко усмехнулся. Позади меня хмыкнул охранник и подтолкнул меня вперед. Мы прошли через несколько охраняемых ворот, поднялись наверх и спустились вниз. Потом петляли, сворачивая по коридорам. Идеальный лабиринт. Любой злоумышленник запутается и потеряется здесь. орик хочет видеть лейтенанта», — заговорил один из охранников в одной из тех редких высокотехнологичных раций, которые меня удивили. Очень дорогое устройство, и его трудно достать. Мне казалось, что только элита объединенных наций обладает такими технологиями. Где мы? Кто получил доступ к тому, что находится в диких землях? Мы поднялись на второй этаж по широкой изогнутой лестнице полуразрушенного особняка. Потрепанные временем деревянные полы заскрипели у меня под ногами, когда охранники остановились. Окна были забиты толстыми досками, отрезая доступ к внешнему миру. Помещение было похоже на старую приемную. Лампочки заливали комнату тусклым светом, отражающимся от отслаивающегося сусального золота, смягчая облупившуюся краску и обои. Если прищуриться, то можно было попробовать представить это помещение таким, каким оно было. Мы немного постояли, напряжение сковало мышцы. А потом я услышала шаги на лестнице. В комнату вошёл худощавый мужчина. На нём были простые коричневые штаны, куртка, шляпа, чёрные ботинки и ремень. За ним стояли три охранника. Я резко вздохнула, ноги подкосились. Я не верила, что это действительно знакомое мне лицо из детских воспоминаний. Теперь его волосы посидели, но резкие черты лица... тёмные кустистые брови, контрастирующие со светлыми волосами, и глубокий шрам, пересекающий одну сторону лица. Он получил эту рану в бою, спасая жизнь моему отцу. Он постоянно был рядом с папой, его правая рука. Я считала, что он погиб в той битве, где умер мой отец пять лет назад. Генерал-лейтенант Такач. Дя... дядя Андрис? Я смотрела на призрака передо мной. Его останки похоронили рядом с отцом. Я присутствовала на его похоронах. Мужчина повернул ко мне голову и посмотрел на меня карими глазами. От шока он приоткрыл рот. «Брэксли?» Он уставился на меня, словно это я была призраком. Мужчина начал медленно направляться ко мне. «Драгом!» «Моя дорогая, с венгерского». «Как? Как? Это действительно был он! Живой! Ты мёртв! Я... Я была на твоих похоронах!» Он уперся своими ботинками в мои, его стройная фигура возвышалась надо мной. «Тебе не следует здесь находиться, Драгом!» Андрис резко повернул голову Корику. «Зачем ты её привёл? Её не должно быть здесь! Я не хочу, чтобы она была связана с этим!» «Это меня здесь быть не должно!» — воскликнула я. Мой мозг намеревался взорваться. «Это ты должен быть мёртв! Я стояла рядом с твоей женой и оплакивала тебя!» «Во всех смыслах я мёртв!» — тихо сказал он, нежно обхватив моё лицо ладонями. Этот человек состоял из противоречий, выглядел зловещим и жестоким, но со мной он вёл себя по-другому. приносил подарки и относился как к дочери, которой у них с женой не было. Нагибачи, дядя с Венгерского. Слезы навернулись мне на глаза. Я называла его дядей с шести лет, хотя он и не был моим кровным родственником. Я никогда не встречала мать своего отца и настоящего дядю. Но отец сделал все возможное, чтобы создать для меня семью. Андрес и Рита Такач — Стали для меня семьёй. Рита умерла два года назад от пневмонии. Тогда по стране разнёсся вирус, и она не справилась. Её потеря забрала с собой последнюю частичку моего отца. Моей семьи. Не понимаю, как это возможно? Я уставилась на него, не веря своим глазам. Нет. Нет, это неправильно. Он бы не хотел, чтобы ты стала частью этого. Андрис яростно замотал головой, игнорируя мои вопросы. В глазах его стояли слёзы. Он притянул меня в свои объятия и держал так крепко. Мне показалось, что я вернулась в прошлое и снова стала маленькой девочкой, окружённой любовью и заботой, которую защищали. Нагибачи держал меня так крепко, словно не намеревался отпускать, раскачивая взад и вперёд. Я обещал ему драгом. Поклялся защищать тебя. Я пытался. Тебе не следует здесь находиться. Он отодвинулся. В его глазах виднелось страдание. О ком ты? Хотя я знала, про кого он говорил. На его лице все было написано. Единственный мужчина, к которому Андрис проявлял привязанность. Мой отец. Неужели он все еще жив? Надежда поднялась в груди, но ухнула вниз, как только я посмотрела в глаза Андресу. «Нет, Драгом, нет, он погиб той ночью». Кивнув, я попыталась сдержать слёзы. Я знала это, но на короткий миг мне захотелось надеяться, верить. Андрес и мой отец были близки как братья. Отец рассказывал, что они считывали мысли и движения друг друга с расстояния нескольких метров, Они были отличной командой на поле боя. Андрис был правой рукой моего отца в бою. Отец любил бросаться навстречу опасностям, в то время как Андрис планировал и продумывал стратегию. Вместе они составляли идеальный баланс и бесчисленное количество раз спасали друг другу жизни. «Уведи ее отсюда», — Андрис метнул сердитый взгляд на Орика. «Ее место в Леопольде». «Не смотри на меня! Эта девушка не умеет избегать неприятностей!» Орик встал рядом с Андресом, скрестив руки на груди. Он возвышался над Андресом. «Ты должен был убедиться, защитить её! После того, что ты натворил...» Андрес злился. Его лицо покраснело от ярости. Он надвигался на Орика. «Зачем ты привёл её сюда?» «Я не могу заставлять...» Бросил вызов ему орик Если ты не заметил, то у нее есть собственный разум и воля. А еще она упрямее любого, кого я когда-либо встречал. Он шагнул к Андресу. К тому же ей не нужна защита, она сильнее многих. Лучший боец. Пережила халалхас. Мало кто проходил через подобное. Андрес вздохнул, потирая темные брови. Все пошло не по плану. Расскажи мне об этом. фыркнул Орик «Стоп, о чём вы? Что, чёрт возьми, происходит?» Я поворачивала голову то к одному, то к другому. Сердце бешено колотилось. Андрис наклонил голову, глядя на меня, и глубоко вздохнул. «Сначала объясни, почему ты сбежала из Леопольда?» Я нервно облизнула губы. «Всё в порядке, Ковач. Ты можешь ему рассказать?» Орик стоял рядом. И хотя его губы не шевелились, его призрачная копия сообщила мне это в ухо. Это должно было вывести меня из себя. Но, как ни странно, этого не произошло. Я начинала привыкать к этой связи. Она успокаивала меня. Казалось, мы могли уединиться так, чтобы об этом никто не знал, когда нам это необходимо. Выбора не было. Сглотнув, произнесла я и посмотрела на Андреса. Я больше не находилась там в безопасности. Почему? Иштван решил, что я шпионила для Киллиана. И потому что... Потому что... Я не могла произнести это вслух. Страх обрушился на меня. Андрис посмотрел на меня. Его челюсть дернулась. И он глубоко вздохнул. Он узнал о тебе правду. Правду. Слова настигли меня. обжигая. Что-что? В моём голосе слышался страх. Драгом. Андрис коснулся моей руки. Мне так много нужно тебе рассказать. Просто я бы хотел, чтобы это произошло при других обстоятельствах. Этого бы не хотел твой отец. При упоминании моего отца слёзы наполнили глаза. Я сморгнула их. Почему? «Что знает Иштван?» Я прикусила губу, наконец решив задать вопрос, который мучил меня долгое время. «Что со мной не так?» Андрис оглядел комнату и охранников. «Пожалуйста, возвращайтесь на свои посты!» Светловолосые парни-медведи вместе с другими охранниками кивнули и быстро направились к выходу. Андрис повел меня к книжному шкафу. Полка сдвинулась в сторону, открыв комнату позади. В ней стоял письменный стол, стулья. На столе лежала карта Будапешта. «Пожалуйста, проходите. Хотите что-нибудь выпить? Может, чай?» Андрис обошел стол, постукивая по рации на поясе. «У нас не так много еды, но могу предложить небольшой перекус». Я пялилась на него. «Чай последнее о чем я думала». «Думаю, нужно что-нибудь покрепче», — пробормотал орик Ладонью он коснулся моей поясницы, подтолкнув в комнату и закрыв за нами проход. Андрис покачал головой, открыл ящик стола и вытащил бутылку уникума. Я сморщилась. Венгерский напиток — ликер с горьким травяным вкусом, к которому мне еще только предстояло привыкнуть. Раньше его пили в качестве аперитива, но нехватка продукта. Сделала его любимым напитком. Все, что угодно, лишь бы смягчить суровость реальности. Вытащив три маленьких стакана из того же ящика, Андрис налил янтарную жидкость и подтолкнул два стакана к нам. Орика прокинул свой стакан сразу. «Садитесь». Андрис кивнул на стулья. Но я не могла пошевелиться. Тело было напряжено. «К черту выпивку! Расскажи мне, что происходит!» Я скрестила руки на груди, хмуро глядя на Андриса. Андрис залпом опустошил свой стакан и сморщился всего на секунду, а затем сел в кресло. «Когда я уходил на ту битву, ты была совсем юной девушкой. А теперь посмотри, совсем взрослая». «Дядя Андрис», — предупредила я. Моё терпение заканчивалось. Он сделал ещё глоток и выдохнул. Ты знаешь, что родилась в... необычные времена. Кореи глаза андреса встретились с моими. Его мать была армянкой, в то время как отец был французом, что придавало ему такие контрастные, но поразительные черты. — Да, но это не объясняет, почему ты живой и как давно вы двое знаете друг друга, — я указала на Орика. — А еще ты, кажется, знаешь обо мне все. Андрис тихо усмехнулся. Терпение никогда не являлось твоей сильной стороной. Такая же, как и отец. Ты хотела быть в курсе всего, еще будучи ребенком. Андрис!» Я стиснула зубы. Он медленно выдохнул. «Когда твой отец потерял жену, он воспитывал ребенка и заботился о защите Леопольда. Твой отец не замечал ничего необычного, пока ты не стала старше». Думаю, тебе было примерно четыре или пять, когда ты забралась на перила в штабе вооружённых сил людей и упала. Воспоминание было туманным. Казалось, я просто слышала эту историю, а не пережила. Боже, кровь была везде. Мы решили, что ты умерла. Но ты вскочила и намеревалась забраться туда снова. «О каком терпении можно говорить?» — проворчала я. призрачный орик прикоснулся к моей спине успокаивая хотя сам он прислонился к стене в нескольких метрах от меня я посмотрела на него сверкнув глазами он усмехнулся ты упала со второго этажа драгом на мраморный пол адрес сложил руки твой отец отнес тебя к врачу тебя осмотрели наложили один шов и отпустили и что мне повезло Именно после этого случая мы начали замечать мелочи. Другие дети, получая травму, выздоравливали в течение нескольких недель. Но тебе требовалось пару дней. Я вспомнила, сколько раз меня избивали на тренировках, после которых я попадала в больницу. Но через несколько часов я возвращалась за добавкой, чувствуя себя отлично. Потому что такое ощущение, что им по крайней мере три года. Но три года назад их не было. Всплыли в голове слова доктора Карла. «Значит, я быстро выздоравливаю?» Я скрестила руки на груди, глядя в сторону. «Ты никогда не болела, правда?» — спросил Андрис. Кейден переболел простудой, гриппом, ветрянкой, конъюнктивитом. А ты нет. Он чуть не умер от скарлатины, помнишь? Очень заразная болезнь. А у тебя даже насморка не было. Просто сильный иммунитет. Хотя доктор Карл сказал, что аномально зашкаливающий. Когда я играл с тобой, ты двигалась быстро. Я даже не замечал, несмотря на то, что ты стояла рядом. Я сглотнула. У меня перехватило дыхание. Только три человека знают эту историю. И двое из них мертвы. Андрис сделал еще глоток. «Помнишь нашего кота? Агги. Я любила этого милого старого кота. Ты нашла его мертвым в саду и была так расстроена...» Он потер голову. «Если бы я не стоял там и не видел собственными глазами, так же, как и твой отец, то решил бы, что это игры разума». Я втянула в себя воздух. Отрывочное и запутанное воспоминание. Мне было всего шесть, но мне казалось, что кот был жив, когда я его нашла. Он умер на моих коленях. Ты рыдала и решила погладить его. Андрис покачал головой. Кот вернулся к жизни. Что? Я отступила назад, чувствуя, как врезалась спиной в стену. Он забрался тебе на колени и мяукнул. Ты так испугалась, что одернула руку. Кот мгновенно обмяк. И умер. Может, он не был мёртв? прошептала я. Трупное окоченение уже наступило. Андрей откинулся на спинку стула. Поверь, мы пытались придумать все возможные оправдания. Но после этого случая мы с твоим отцом отправились в путешествие за ответами. Какими? О том, кто ты? Итак, что ты хочешь сказать? Я фейри. Я выпустила свой страх наружу. Грудь сжала в тиски от ужаса. «Ты не Фейри!» орик сморщившись, покачал головой. Он впился в меня взглядом, словно пытался заглянуть под мою кожу, проникнуть внутрь и найти причину. «Откуда ты знаешь?» «Твои родители были смертными людьми», — ответил Андрис. «Ты знал мою мать?» «Встречался однажды». кивнул он. Эабха была потрясающей. Имя моей матери врезалось в меня. Мой отец так редко называл мать по имени. Он всегда говорил «твоя мать». Я почти забыла, что у нее было имя. Что она была женщиной с надеждой и мечтами, а не сказкой. Твой отец был опустошен, когда вернулся с войны и обнаружил, что она умерла в ночь войны Фейри. Её тело не выдержало воздействия магии и твоего рождения в ту ночь. Он даже не успел попрощаться. Я облизнула нижнюю губу, смотря в пол. Я чувствовала вину за её смерть. Я поняла смысл. Если бы моя мать была Фейри, она бы не умерла в ту ночь от магии или родов. Только на людей это действовало. Тогда я бы не смогла вернуть кота к жизни». В моём голосе звенела надежда. Необходимость противостоять давлению глубоко в моей душе. Насколько я знаю, только некроманты могут воскрешать мёртвых. Орик смотрел меня сверху вниз. Ты не очень-то похожа. Однажды я видела фотографию некроманта. Она испугала меня до чёртиков. Кожи и кости, закутанные в мантию с капюшоном. Призрачные монстры. С них рисовали образ смерти с косой. «А как же насчёт естественной магии?» «По слухам, королева Кеннеди могла же воскрешать мёртвых». «Ты могла бы быть друидом», — дядя андрюс покачал головой. «Причём очень могущественным». «Верно. Естественная магия доминировала в друидах. Их матери намеренно использовали чёрную магию во время беременности, желая, чтобы сила проникла в ещё нерождённого ребёнка. Это было маловероятно». что ребёнок станет таким же. Королева была исключением. Её корни шли от самого могущественного друида. «Тогда кто я?» Мы так и не узнали. На лице Андриса появилось страдальческое выражение. «Не знаю, что изучал твой отец. Он становился всё более замкнутым, уезжал на несколько дней, перестал что-либо говорить нам с Ритой, ссылался на защиту». «Что если Иштван узнает об этом...» Андрис поперхнулся на последних словах. «Он заставил меня пообещать, что я буду оберегать тебя. И сделаю так, чтобы Иштван не узнал о наших подозрениях. И поэтому он стал моим опекуном?» Я раскинула руки в стороны. «Я должен был быть твоим опекуном», — Андрес наклонил голову, но не смог. Я уговорил твоего отца назначить на эту роль и Штвана. Почему? Я ведь находилась прямо у него под носом. Вот именно. Андрис посмотрел на меня. Держи врагов так близко, чтобы они стали семьей, заявил Орик, понимающе Кивая. Ослепи их. Это сработало. Андрис сложил руки на колени. Пять лет ты пряталась прямо у него под носом. «Мы с твоим отцом знали, чем ближе ты к семье Маркосов, тем в большей безопасности находишься. Пока...» Он покачал головой, глядя на меня. «Пока я не загремела в халалхаз. Башт Мэг. Я взяла ликер со стола и опрокинула стакан. Терпкий вкус обжег мое горло. Со стуком я поставила стакан обратно и посмотрела на Андреса. Он наполнил три стакана снова, и наблюдал, как опустошаю второй. «Ты так сильно повзрослела, Брэксли. Твои фотографии не передают реальности». «Фотографии?» Я постучала по стакану, показывая, что требую добавки. «Мне не нравился вкус уникума, но напиток успокаивал». «Ты за мной наблюдал?» «Конечно». «Ты задолжал мне ответы». «Что это за место? Почему ты прячешься здесь?» И почему инсценировал смерть? Откуда вы знаете друг друга?» Я махнула рукой между двумя мужчинами. «Моя смерть была необходима. Я слишком много знал, повидал. Я больше не мог выполнять приказы Маркоса. Только я должен был умереть в той битве, ускользнуть в ночь. Твой отец никогда бы тебя не бросил. Но все пошло не по плану. Даже не понимаю, что именно, мы разминулись. А когда я его нашёл, было уже слишком поздно. На лице Андриса читалась скорбь. Я подвёл его. Я склонила голову, прочищая горло. «Почему твоя смерть была необходима?» «Мы ещё поговорим об этом». Андрис встал, опустошая свой стакан. «А это место — одно из убежищ сопротивления». «Сопротивление?» Я приоткрыла от шока рот, когда очередной кусочек головоломки начал складываться. Я знала только об одной группе сопротивления. «Ты входишь в армию Саркиса?» «Драгом», — ухмыльнулся он, заложив руки за спиной. «Я и есть Саркис». Я моргнула. «О боже!» Меня словно ударили битой по голове, и все встало на свои места. Плюшевая игрушка, которую он мне подарил. Пес-пастух Саркис. Только сейчас я осознала, знаки были прямо у меня под носом. Саркис — армянское имя, означающее «защитник», «пастырь». Он назвал свою армию так же, как игрушку, которая позволяла мне чувствовать себя в безопасности, когда они отправлялись на задание. Я так давно перестала спать с игрушкой, что почти забыла о ней. Но мой пастух никогда не переставал меня защищать, направлять и присматривать за мной.